Глава 517. Убитый одним ударом. Меус, который все еще ел, ощетинился. Он обнажил зубы и начал рычать в ту сторону, откуда доносился звук. Хансень посмотрел в сторону снежной горы и вскоре увидел существо, которое было похоже на трицератопса. Оно мчалось к ним. Его рог напоминал серебряное шило, а кожа казалась железной. Когда Хансень увидел существо, он был поражен. У Хан Сеня возник вопрос, неужели И Дон Му настолько глуп? Это существо весит не меньше дюжины тонн. Чтобы его съесть понадобится год, тогда какой смысл его убивать? Но немного подумав, Хан Сень решил, что И Дон Му хочет получить его душу. Похоже, его не интересовало мясо этого существа. Хан Сень был немного расстроен. Даже если он получит кусок этого мяса, то для него оно будет бесполезно хотя он сможет скормить его своему архангелу». Хансен отозвал Меуса и отбежал подальше. Как бы там ни было, он ничего не должен был делать. Если ему достанется 20% мяса, то он скормит его архангелу. Трицератопс бежал к трупу существа-мутанта, соответственно, приближался к Хансенью. И Донму, который прятался под снегом, неожиданно выскочил и ударил существо в живот. Кожа Трицератопса была намного толще, чем кожа существа-мутанта. Идон Му полностью вонзил свой кинжал, однако крови не было видно. Он смог распороть только кожу и жир. Трицератопс пытался избавиться от идонму, однако парень, как Геккон, забрался на спину существа и начал безжалостно бить его в спину. Трицератопс громко ревел, как сумасшедший, топтался на месте и пытался сбросить с себя человека – Однако Идон Му крепко вцепился в существо и не падал. Хан Сень нашел укромное место. Он спрятался там, гладил Меуса, наслаждался едой и наблюдал за сражением Идон Му. «Браво! За этот ход я дам тебе 9,9 баллов!» Увидев превосходное движение Идон Му, Хан Сень не мог удержаться от похвалы. Идон Му был очень расстроен. Кожа Трицератопса оказалась весьма толстой и жесткой, несмотря на многочисленные удары, только в некоторых местах появились небольшие капли крови. К тому же казалось, что у существа никогда не закончится сила. Постоянно подпрыгивая несколько раз, он чуть не сбросил и Донму. Юноша был вынужден схватиться за существо обеими руками, чтобы не упасть. Теперь у него не было возможности снова взять в руки кинжал однако хан сень продолжал наслаждаться шоу когда он видел какие-то хорошие ходы он начинал аплодировать от чего идон му еще сильнее расстраивался ему хотелось начать плеваться кровью иди сюда и помоги уже мне закричал идон му так как больше не мог держаться так нечестно мы договорились что ты отдашь мне 20 мяса а за это я должен только приманить существо если ты готов пересмотреть условия то я не буду против», покачав головой, ответил Хан Сень. «Если существо сбежит, ты вообще ничего не получишь», крикнул в ответ Идон Му. «Но если ты хочешь, чтобы я еще что-то сделал, тогда вот мои условия. Я хочу получить 60% мяса, 20% – это за то, что я его привлек, а 40% – за то, что я помогу тебе его убить», загибая пальцы, ответил Хан Сень. «Ладно», «Если ты поможешь мне убить его, то заберешь 60% мяса». У Идон Му не было настроения торговаться с Хан Сенем. Его главной целью было получение души существа. Мясо было не настолько важным. «Хорошо, договорились». Хан Сень встал и, призвав когти, пошел к Трицератопсу. «Помоги мне отвлечь его, находясь вдалеке!» – закричал Идон Му, когда увидел, что Хан Сень приближается». Однако Хан Сень не обратил внимания на его слова, но он близко подошел к Трицератопсу. Существо увидело Хан Сеня и с налитыми кровью глазами бросилось на него. Оно было похоже на поезд, мчащийся на полной скорости. Это действительно выглядело страшно. Хан Сень спокойно продолжал приближаться к Трицератопсу. Когда Хан Сень должен был столкнуться с существом, он быстро сделал шаг. Хансень оказался между лап существа, а существо промчалось дальше, но не повредило его. Хан Сень встал и отряхнул снег со своей одежды. Трицератопс громко заревел. Из его живота сильно текла кровь, он рухнул на землю. Трицератопс попытался встать, но у него ничего не получалось. И Дон Му быстро спрыгнул с существа и внимательно присмотрелся к его телу. На животе существа находились три кровавых полосы, которые прослеживались вдоль всего живота. Похоже, это сделал Хан Сень, когда существо пробежало над ним. И Дон Му пристально смотрел на Хан Сеня. Он не ожидал, что человек, которого он встретил случайно, окажется настоящим мастером. Он знал всех впечатляющих людей на этой ледниковой территории, но среди них не было Хан Сеня. Поэтому, когда он увидел его впервые не уделил много внимания, однако удар Хан Сеня сильно удивил его. «Если ты не будешь действовать быстро, существо умрет», – напомнил Хан Сень. Если были оговорены условия, Хан Сень не хотел их нарушать, так как он согласился помочь Идунму убить существо и за это получить 60% мяса, то он не собирался забирать душу существа». И Дон Му ничего не стал говорить, он тут же начал бить кинжалом в челюсть Трицератопса. Через несколько ударов существо умерло. Было непонятно, смог ли И Дон Му получить душу или нет, так как у него совершенно не поменялось выражение лица. а Он подошел к Хан Сенью и сказал, «А ты очень хорош. Я средний человек. Я всего лишь недавно превысил сотню», — небрежно ответил хансень «Я знаю, что в этой местности...» «Есть еще существа со священной кровью. Они живут по одному. Как ты смотришь на то, чтобы в будущем тоже вместе охотиться?» – серьезным тоном спросил Идон Му. «Это интересно. Но если речь идет о долгосрочном сотрудничестве, то мы не сможем так же делить добычу», – улыбнувшись, ответил Хан Сень. «Мы будем делить мясо пополам, а душу получит тот, на чьей стороне будет удача». Судя по тому, что сказал Идон Му, он решил, что Хан Сень сильнее его. Иначе, так как это он будет показывать, где обитают существа, то он за это должен был бы взять себе хотя бы на 10% больше. Хан Сень был согласен. Договорились. Чтобы самому найти существ со священной кровью, требовалось время. К тому же он не был уверен, что сможет самостоятельно убивать таких существ. идонму будет показывать места, где они обитают. Хансень получит половину. Это были выгодные условия. «Давай сначала разделим священное мясо», сказал Хансень и указал на труп Трицератопса. «Ты можешь забирать все. На твоем оружии был яд, поэтому все мясо отравлено. Я не решусь такое есть», ответил Идон Му. «Спасибо». Хансень призвал архангела и предложил ей съесть Трицератопса. «Человекоподобный питомец? Какой у нее уровень?» Идон Му уставился на архангела. Несмотря на его родословную, он никогда не мог позволить себе иметь человекоподобного питомца. Хан Сень ответил небрежно. «Священная кровь!» Глава 518. Позор солдат. Идонму Му шокированно смотрел на архангела, которая поглощала трицератопса. Он даже не мог себе представить, что ангел, похожий на маленькую девочку, может так быстро съесть половину огромного существа, и, похоже, она не собиралась останавливаться. Повернувшись, Идон Му увидел, что хан Сень спокойно доедает оставшееся барбекю. Выражение лица идонму Му еще сильнее изменилось. Но он был потомком сенатора, поэтому многое видел. Однако после того, как он перешел во второе святилище бога, Он еще ни разу не встречал человека, похожего на Хансеня, который отдал все свое священное мясо своему человекоподобному питомцу. На ледниковой территории ресурсы были очень ограничены, хотя это существо было невероятно большим, но это все равно было священное мясо. Видя, что все мясо собирается съесть питомец, Идон Му поежился. В этот момент он пересмотрел отношение к Хансеню, который был настолько небрежен и расточителен. И Дон Му весьма заинтересовала родословная Хан Сеня. «Но мне пора, я должен вернуться в Альянс. Давай встретимся в следующий раз», сказал Хан Сень после того, как Архангел доел от Сейчас Джи не давала ему никаких поручений, поэтому у него было много свободного времени, однако он все равно время от времени возвращался на корабль, чтобы она не волновалась». «Я тоже собираюсь вернуться в Альянс. Пошли вместе». Хотя Идон Му на самом деле не нужно было возвращаться в Альянс, он крайне хотел узнать родословную Хансеня. Добравшись до убежища Старвилл, два человека телепортировались обратно в Альянс. Идон Му тут же принялся искать информацию о Хансене. К его удивлению, такое имя действительно существовало. Изучив все, что он нашел про Хансеня, Идон Му был удивлен. Судя по родословной, Хан Сень был обычным парнем и вовсе не мог соответствовать своим достижениям. Самым необычным в его биографии была девушка, Джи Янран. Хотя семья Джи считалась выдающейся семьей, но Хан Сень познакомился с Джи Ян Ран только после того, как поступил в военную академию. До этого он не получал никакой поддержки от семьи Джи. И даже сейчас семья Джи не помогала Хан Сенью. До того, как Джи Янран официально не выйдет за него замуж, семья Джи не обязана ему помогать. Но выйдет ли она замуж или нет, пока было неизвестно. Однако, читая о достижениях Хансеня, Идон Му был поражен. Если бы он был на месте Хансеня, то никогда бы не смог достичь того, чего достиг Хан Хансень. Кроме того, согласно данным, Хан Хансень перешел во Второе Святилище Бога менее года назад. И Донму никак не мог понять, как Хан Сень, находясь на такой заброшенной территории, смог настолько увеличить свой уровень физической силы. Как он это сделал? И Дон Му нахмурился. Вернувшись на Дафну, Хан Сень хотел встретиться с Джи Янран, но перед дверью он столкнулся с Анне. Мы вдвоем охранники. Почему ты не даешь мне выполнять мои обязанности? Хан Сень был очень расстроен, когда увидел Аньне. После того, как она прибыла на военный корабль у Ханссена, почти не было возможности остаться с Джианран наедине. Потому что я сказала нет, холодно ответила Анне. А что если я зайду внутрь? Так же холодно поинтересовался Хансен. Он был сильно рассержен. Можешь попробовать. Анне равнодушно взглянула на Ханссена, будто он уже был трупом. Хан Сеню еще сильнее захотелось пройти внутрь и применить силу, а Нне была превзойденной, потому вела себя настолько высокомерно, и это очень раздражало Хан Сеня. Но внезапно открылись двери, и появилась Джи Ян Ран. Взяв Хан Сеня за руку, она произнесла, «Полковник Анне, он тоже мой охранник, поэтому он может видеть меня в любое время». «Прошу прощения, мисс Джи, я получила приказ». «Полностью защищать вас и исключить возможные опасные моменты», — спокойно ответила Анне. «Пожалуйста, капитан, эта армия». Джи Ян Ран была расстроена. Анне ничего больше не сказала. Однако по ее выражению лица было понятно, что она не воспринимает всерьез то, что говорит Джи Ян Ран. Джи Ян Ран тоже ничего больше не проговорила и подачила Хан Сеня в комнату. «В общем, не стоит с ней конфликтовать». «Она тебя убьет», — беспомощно сказала Джи Ян Ран. «Охранник может вести себя настолько высокомерно, она имеет право не обращать внимания на твои слова?» — спросил Хан Сень. «На самом деле только она является настоящим моим охранником. Однако в моем сегодняшнем положении я не заслуживаю такую охрану. Но ее выбрал человек из моей семьи, поэтому она слушается только его. А мои слова ничего для нее не значат», — ответила Джи Ян Ран и обняла Хан Сеня. «Но как бы там ни было, она все это делает только для моей безопасности, поэтому в будущем постарайся не конфликтовать с ней». Хан Сень кивнул. Он и сам понимал, что за безопасность Джи Ян Ран отвечает Анне. Она не могла полагаться на него, как на охранника, так как его часто не было на корабле. Когда Хан Сень покинул комнату Джи Ян Ран, уже наступила полночь. Анне по-прежнему охраняла дверь». И, судя по ее позиции, казалось, что последние часы она вообще не двигалась. «Такие люди, как ты, позорят всех солдат!» Как только Хан Сень вышел из комнаты, раздался холодный голос Анне. «Ты говоришь обо мне?» Хан Сень развернулся и пристально посмотрел ей в глаза. «Самые отвратительные мужчины, те, которые живут за счет женщины, такие, как ты», с отвращением сказала Анне хансень несколько минут рассматривал ее, но ничего не говорил. «Че ты на меня так смотришь?» Под таким холодным взглядом Анне стало неловко, и она почти выкрикнула свой вопрос. «Хочу тебе сказать, как профессионал, который живет за счет женщины, не найдется мужчины, который захочет жить с тобой за твой счет. Скорее всего, ты умрешь в одиночестве», – серьезным тоном ответил хансень Сень. «Ух ты!» – Анне начала трястись от гнева. «Ты считаешь, что ты такая хорошая из-за того, что стала превзойденной? Если бы я уже был превзойденным, то убил бы тебя одним ударом. Ты можешь в такое поверить?» — скривив губы, спросил Хан Сень. «Ха, «Я подожду, пока ты станешь превзойденным, и посмотрю, как ты меня убьешь одним ударом». Лицо у Анне стало синего цвета. Она не могла больше разговаривать. Анне была настолько рассержена, что не могла ничего выговорить». Но имелась причина, из-за которой Анне так сильно ненавидела Хан Сеня. Ее отец умер очень рано, и потому ее воспитывала только мама. Спустя время мама нашла себе мужчину, который изначально очень хорошо относился к ней, так и к Анне. У него был отличный характер, и он много работал. Анне, будучи маленькой девочкой, решила, что он хороший человек и стала называть его отцом. Никто не знал, что на самом деле этот человек был не только альфонсом, но еще и мошенником. За несколько дней до свадьбы он украл все, что у них было. Из-за этого они оказались в крайне трудном положении. Жизнь Анне и ее матери стала ужасной. Она уже выросла, однако все равно ненавидела похожих мужчин. Кроме того, она знала, что Хан Сень оказался на Дафне и стал охранником Джи благодаря стараниям последней. Из-за того, что она узнала от семьи Джи об этом парне, она сильно возненавидела его. «Тебе не стоит столько ждать. Если ты решишься сыграть со мной, то я тебе докажу, насколько ты слабая, несмотря на твой статус», – предложил Хан Сень и снова скривил губы. Глава 519. Хулиганка Анне. «Чего ты хочешь?» Анне подумала о том, что Хан Сень хочет, чтобы она сдерживала свою силу, чтобы на равных сразиться с ним. И Анне была не против. Даже если она уменьшит свою силу, она все равно была уверена в том, что сможет легко победить Хан Сеня. «Пошли в тренировочный зал», — сказал Хан Сень и направился туда. «Сейчас неподходящее время», — холодно ответила Анне и не сдвинулась с места. «Что? Ты что, испугалась?» Хан с сарказмом посмотрел на нее не проигнорировала его слова и ответила, «Я все еще на работе. Я смогу встретиться с тобой через три часа». «Хорошо, я буду тебя ждать», — ответил Хан Сень. Он оценил ее ответ. Все-таки она была хорошим солдатом и честно выполняла обязанности. Хан Сень вернулся в комнату и взял жука-единорога, который ползал по полу. Он не нуждался ни в еде, ни в питье». Хансень пробовал кормить его разной едой, но жук не обращал на нее внимания. Хансеньу стало интересно, как он может так жить? В назначенное время юноша пришел в тренировочный зал и увидел Анне, которая сняла свою форму и облачилась в белый боевой костюм. «Начнем!» – увидев Хансеня, холодным тоном проговорила Анне. «Что ты хочешь?» – Хансень стоял в стороне и не подходил. «Но разве ты не хочешь, чтобы я уменьшила свою силу и сразилась с тобой? Или ты испугался?» — с презрением спросила Анне. «Сестра, когда я такое говорил? Я не идиот. Ты превзойденная, поэтому даже если ты уменьшишь свою силу, то все равно не сможешь снизить скорость рефлексов и свое зрение. Я не глупый, поэтому как я могу такое предложить?» Хансень плотно сжал губы. «Тогда чего ты хочешь?» Анне нахмурилась. «Мы вдвоем обучались военному боксу, правильно?» – спросил Хан Сень. «И что, если я это умею?» – спросила Анне. «Если ты умеешь это, то все будет легко. Давай все сделаем цивилизованным путем. Я называю движение, а затем ты называешь движение. Мы будем использовать только то, что применяется в боксе. Как думаешь, так будет справедливо?» – предложил хансень «Такой способ сражения основан на рефлексах и гибкости». «Если мы будем говорить о движениях, то как определим, кто победил? Просто шевелить губами совершенно неинтересно», – нахмурившись, ответила Анне. «Просто скажи, согласна ли ты на такое? Если ты не хочешь, то можешь уйти и в будущем больше не приставать ко мне», – с презрением бросил Хан Сень. «Хорошо. Я смогу легко увидеть, какие трюки ты будешь прятать у себя в рукаве». Анне не верила, что Хан Сень может выиграть, используя тот же военный бокс. Леди вперед! хансень был расслаблен, так как ощущал уверенность в своих возможностях. Если говорить о движениях, то он однозначно должен был победить. Важными были только движения, все остальное они исключили. Это было похоже на игру. Хотя части были такими же, но метод вычисления был совершенно другой. Чтобы выиграть, главной была стратегия, а Хан Сень был очень хорош в этом. Сила. Скорость и рефлексы были не столь важны. Хотя Анне была превзойденной, но так как они решили играть цивилизованно, то все ее преимущества не имели никакого значения. Но Хан Сень, который умел отлично просчитывать ситуацию, обладал преимуществом. «Удар головой», — немного подумав, Анне начала говорить. «Боковой удар на уровне твоих ребер», — быстро ответил хансень «Блокировка локтем, поворот налево, атака в твою шею». Анне стало некомфортно. Она еще никогда не сражалась таким образом, поэтому перед тем, как дать ответ, ей пришлось задуматься. Два человека обменялись 30 атаками, а затем Анне ощутила, что что-то было не так. Она оказалась в ловушке и в опасной ситуации. Хотя они атаковали лишь на словах, но Анне чувствовала, что теперь ей трудно наносить ответную атаку. Обменявшись еще несколькими ходами, Анне поняла, что не знает, что ей сделать, чтобы отбиться от Хансеня. — Ты проиграла, — довольным тоном сказал Хансень. — Это сражение на словах. Если бы оно было реальным, ты бы никогда не смог такого сделать, — ответила Анне, не желая признавать поражение. — Ладно, давай разыграем то, что мы только что говорили. Но никто из нас не будет применять силу. Будем просто делать то, о чем говорили, — сказал Хансень и подошел к Анне. Хорошо, Анне не верила в его победу. Однако, когда два человека начали делать движения, которые они до этого называли, то на тридцать девятом ходу Анне поняла, что у нее нет возможности уклониться от атаки. Если она не будет использовать силу и скорость, которые были выше, чем у Хан Сеня, то однозначно окажется проигравшей. «Что скажешь? Теперь ты убедилась?» Взглянув взгориновна, Аня, спросил Хансень. Я впервые такое делаю. Я не такая разговорчивая, как ты". Аня все равно не была уверена в правильности результата. Она не могла даже предположить, что может быть хуже Хансенья. "Ладно, можем повторить заново. Я буду выигрывать у тебя до тех пор, пока ты не признаешь поражение", скривив губы, сказал Хансень. "Хорошо. Только в этот раз мы будем говорить и двигаться сразу же". Анне решила, что она проиграла только из-за того, что у нее было не очень хорошее воображение. Договорились, с улыбкой ответил Хан Сень. Реальные движения не изменят ситуации. Пусть Анне не будет применять свою силу, результат останется таким же. Все-таки у каждого имелась своя сильная сторона, у Хан Сеня это был расчет. Похоже, что Анне была человеком, который привык к жестоким сражениям. Сражение снова началось. Однако результат не отличался от предыдущего. В этот раз она проиграла даже быстрее. После 35-го хода у нее больше не было возможности уклоняться. «Ты убедилась?» – снова спросил Хансень. «Нет». Анне закусила губу. Она не могла поверить, что может проиграть Хансенью. Было невозможно, чтобы она не была достойной соперницей парня, который жил за счет женщины. «Тогда давай сыграем снова», – усмехнувшись, предложил Хан Сень. Анне сама хотела проблем, и у него не было причин ей отказывать. Анне оказалась очень упрямой женщиной. Они сражались более 30 раз, и она ни разу не смогла выиграть. Проиграла, проиграла, проиграла, она ни разу не смогла дойти до сорокового хода. Хотя она не применяла силу и, соответственно, не тратила свою энергию, но в конце она сильно побледнела а на лбу выступил пот. Она не могла понять, почему снова и снова проигрывает Хан Сеню. Изначально Анне верила в то, что как только немного привыкнет к такому способу сражения, то сможет изменить ситуацию. Она считала, что все первые проигрыши были основаны только на непривычности проведения сражения. Однако все оказалось более жестоким. Как бы она ни старалась, Анне все равно проигрывала. Женщина поняла, что в движениях по боевым искусствам она оказалась очень слабой по сравнению с Хансенем. Человек, которого она так презирала, оказался весьма хорош в этом отношении. Только теперь она осознала, что не может быть достойной соперницей хансенью в таком сражении. «Будем продолжать?» – с улыбкой спросил Хансень. «Нет сомнений, что ты досконально изучил эти движения, но если бы мы реально сражались...» то ты бы никогда не смог меня победить». Анне прекрасно понимала, что она полностью проиграла, но все равно не желала этого признавать. «Тогда давай сражаться по-настоящему», — резко бросил Хан Сень. Глава 520. Охота на дне озера. «Ты действительно решишься со мной сражаться?» Анне была в шоке. Она не могла поверить, что Хан Сень может решиться по-настоящему с ней сразиться. Относительно реальных боевых способностей, Хан Сень был слаб по сравнению с ней. «Да, но используем только руки», – улыбнувшись, ответил Хан Сень. Хан Сень все объяснил. Они должны были сражаться, играя в красную руку. Если бы они действительно устроили бой, то Хан Сень вряд ли выжил бы после одного или двух ее ударов. «Хорошо». После объяснений Анне, не задумываясь, согласилась. Но из-за того, что она не могла полностью использовать свою силу, Анне нахмурилась. Хотя в этой игре было много ограничений, она могла использовать свою реальную скорость и немного силы, чтобы наказать Хан Сеня и отомстить. Анне не верила, что проиграет, если будет использовать скорость и силу. Такого просто не могло произойти». Ты уже сделала свой первый шаг. Теперь моя очередь, правильно? спросил Хансень. Она ничего не ответила, а просто положила правую руку поверх правой руки Хансэня. Она не верила, что парень может победить, учитывая его скорость. Ты знаешь, почему ты сейчас проиграешь? неожиданно задал вопрос Хансень. Почему? хлоп. она не была в шоке от того, что проиграла. Когда Хансень задал вопрос, она отвлеклась. Она только собиралась спросить, почему он так решил, как Хансень ударил женщину по руке. ты бести, жей", сквозь стиснутые зубы сказала Анне. Она хотела убить этого парня. В этой игре множество трюков. Если ты не хочешь использовать различные трюки, то нужно было об этом сразу сказать. "Так я могу и дальше использовать их", улыбнувшись, спросил Хансень. Как ты, хлоп, пока не собиралась что-то ответить, Хансень снова ударил ее по руке не настолько рассердилась, что чуть не плюнула кровью. Она смотрела на Хан Сеню с широко открытыми глазами, напоминая тигрицу, которая вот-вот проглотит свою жертву. С самого начала Хан Сень считал, что, играя с Анне в красные руки, ему будет очень трудно ударить ее, даже несмотря на его превосходные навыки внезапной атаки. Все-таки она была превзойденной. Однако, так как Хан Сенью с самого начала удалось нарушить ее внимание, она больше не могла адекватно реагировать на игру. Поэтому только из-за состояния противницы ему удавалось бить по ее руке. В этот момент в сознании Анне царил настоящий хаос. Она постоянно поглядывала на хансеня Однако, чем чаще она это делала, тем легче было ударить ее. Хлоп, хлоп, хлоп! Аннне продолжала смотреть на Хансеня широко открытыми глазами, будто перед ней стоял призрак. Женщина стала угрюмой и сердитой, так как никак не могла понять, почему она не успевает убрать руку, при том, что ее скорость намного выше, чем у Хансеня. Она ненавидела бесстыдство и злобность Хансеня. Каждый раз у него получалось отвлекать Аннне, из-за чего она никак не могла сосредоточиться на игре и вовремя убрать руку. Когда камень бросали в скважину, обязательно должна была появиться рябь. Сознание человека таило удивительный факт, хотя вы знали, что нужно делать, но вы не могли контролировать свои собственные мысли и характер. Анне понимала, что ей нужно успокоиться и избегать провокаций Хансеня. Однако в этот момент она была очень расстроена и, видя улыбку Хансеня, еще сильнее начинала нервничать. Ей никак не удавалось успокоиться. Хлоп, хлоп, хлоп. Анне снова и снова получала удар. Она не могла не обращать внимания на слова Хан Сеня. Неожиданно тело Анне наэлектризовалось, и она вспыхнула, как лампочка. Со злостью женщина стукнула ладонью по столу. Он тут же превратился в пепел. Хан Сень с ужасом посмотрел на Анне. Сила превзойденной оказалась настолько мощной, что выходила за рамки воображения. Если бы он атаковал Анне, то, скорее всего, тоже превратился бы в пепел. К счастью, они находились в альянсе, поэтому, несмотря на сильную злость, Анне ничего не могла ему сделать. Видя, что Анне все трясется от злости, а по ее телу пробегают искры, хан Сень спросил с улыбкой. «Хочешь ударить меня из-за того, что ты проиграла?» Хансейн долго смотрел на нее. Анне постепенно успокоилась. Ничего не ответив, женщина встала и ушла. Она боялась, что не сможет побороть свое желание убить его, если скажет еще хоть одно слово. «Ублюдок! Придурок! Бестыжий!» Анне вернулась к себе в комнату и сразу вошла в виртуальный лагерь. Она уничтожала соперников как сумасшедшая, пытаясь справиться со своим гневом увидев как стол из сплава превратился в пепел хан сень сплюнул он решил что больше не будет провоцировать эту женщину убийцу. если она проигнорирует правила и ударит его он не сможет выжить превззойденные такие страшные они вообще не похожи на людей подумав об этом хансеню еще сильнее захотелось стать превзойденным Даев короля рыбу змею хансень получил девять священных очков. Теперь у него было 21 священное очко гена. Хансень пытался найти и Донму, чтобы отправиться на охоту на существ со священной кровью, однако не сумел этого сделать. Так как Хансень не знал, где можно найти существ со священной кровью, он вспомнил о крабе. Хотя панцирь краба казался очень прочным, но Хансень много практиковал использование силы инь, поэтому считал, что сможет поразить внутренние органы краба. Возможно, в конце концов ему удастся убить этого золотого краба. Главным ключом была сила. Если у него окажется не очень большая сила, то это будет отлично. Хан Сень решил, что перед тем, как отправиться в кристаллический дворец, он поохотится на примитивных существ, чтобы собрать максимальное число примитивных очков. На дне озера было намного легче охотиться на существ, чем на поверхности ловить на удочку поэтому Хансень опять оказался на дне замерзшего озера. В этот раз ему было намного легче добраться до Кристаллического дворца, так как у него имелся серебряный угорь. Услышав шум, золотой краб вышел из каюты. Когда он увидел, что это Хансень, то тут же вернулся обратно. Что бы Хансень ни делал, краб больше не показывался. Хансень не собирался специально провоцировать краба. Он рассматривал рыб, которые плавали внизу. В это время он подумал. «Пока у меня будет кристаллический дворец, я могу не беспокоиться о ресурсах. В любой момент я смогу отправиться на нем в океан и охотиться там на разных существ». Так как кристаллический дворец нельзя было разрушить, он не боялся встретиться в океане со страшными существами. Он мог спрятаться в каюте. В данный момент самым главным было заполучить контроль над этим кристаллическим дворцом, иначе юноша никуда не смог бы на нем поплыть. Хан Сень стоял на палубе, ему казалось, что он смотрит на аквариум. Однако здесь не было никакого стекла, поэтому он легко мог рукой дотронуться до рыб, которые плавали вокруг. Он немного подождал и увидел, что к нему приближается золотой анчоус. Хан Сень тут же схватил его и потащил в убежище. Золотой Анчоус мгновенно упал на пол. Когда он оказался вне воды, он больше не мог сражаться. Все, что у него получалось, это подпрыгивать и пытаться добраться до воды. Однако Хан Сень не дал ему это сделать и растоптал его. «Информация. Убито примитивное существо – золотой Анчоус. Получена душа существа». Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до десяти примитивных очков гена. Глава 521. Убийство золотого краба. Было очень легко убивать рыб-существ, которые оказывались без воды. Кристаллический дворец должен быть в моих руках. Если он будет моим, то я стану владельцем всего океана. Хансень был очень взволнован а он призвал заклинательницу снега и попросил ее убивать существ рыб, которые будут подплывать близко, а сам принялся готовить рыбу. Хан Сень полностью расслабился. «Информация. Съедена плоть золотого анчоуса. Получено одно примитивное очко гена». «Информация. Заклинательница снега убила примитивное существо рыбу-меч. Получена душа существа». «Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до десяти примитивных очков гена». Хан Сеню не нужно было шевелить даже пальцем. Он начал читать. Заклинательница снега убивала для него существ, а принцесса-русалка готовила и даже кормила его. Все, что он должен был делать, открывать рот. «Такая жизнь похожа на жизнь на небесах. Я почти впустую потратил больше двух десятилетий». Именно такой и должна быть настоящая охота. Хан Сень был очень рад. Он мог увеличивать очки Гена и при этом просто лежал. «Если я смогу получить преданность королевского духа серебряными волосами, то это будет замечательно», – подумал Хан Сень. На дне озера обитали различные существа. Некоторых хансень вообще никогда не видел. Там были моллюски размером с мельницу амары размером с мотоцикл и другие морские существа различных видов. Также было много существ-мутантов, однако пока Хан Сень не мог перемещать кристаллический дворец, поэтому был вынужден ждать, пока существа сами приблизятся к нему и только потом он мог их убить. Иначе, если он поплывет за ними, то он не сможет с ними сразиться, не говоря уже о заклинательнице снега. Из-за этого Хан Сень еще сильнее хотел заполучить кристаллический дворец. Если он сможет перемещаться на нем, то сможет убивать всех существ, которые ему понравятся. За дюжину дней Хан Сень добился больших успехов. За это время он насобирал максимальное число примитивных очков гена, и еще получилось собрать 17 мутантных. Кроме множества полученных очков, он также получил дюжину душ примитивных существ и одну душу существа-мутанта. Здесь он мог получить намного больше, чем за то время, что охотился в одиночку. Единственным минусом было то, что он не убил ни одного существа со священной кровью. Похоже, что в этом замерзшем озере было только одно существо со священной кровью – серебряный угорь, хотя было еще одно – золотой краб. На протяжении дюжины дней заклинательница снега убила множество примитивных существ – Хан Сень не мог все съесть, поэтому он отложил часть и решил, что продаст их, после того, как выберется из озера. И кто бы мог подумать, что золотой краб окажется таким бессовестным. Каждый день он приходил к Хан Сенью и забирал рыбу. Похоже, что он ходил к Хан Сенью как на кухню. «Чертов краб! Сегодня я должен с тобой сразиться!» Спустя несколько дней Хан Сенью начало казаться, что его уровень физической силы стал таким же, как у Золотого Краба. Потому он решил попробовать убить его и заполучить контроль над Кристаллическим Дворцом. Как обычно, Золотой Краб пришел к Хан Сенью, собираясь снова украсть рыбу. Когда он отвернулся, Хан Сень призвал когти и попробовал поразить панцирь существа. Но Золотой Краб отреагировал очень быстро. Он тут же выбросил обе рыбины – который только что стащил, быстро развернулся и отбился клешней от когтей. Когда клешня и когти столкнулись, раздался металлический звук. Ханс Сенью пришлось сделать три шага назад, чтобы восстановить равновесие. А золотой краб тоже отступил. Судя по этой атаке, они были на одном уровне. Поняв, что он не уступает крабу по силе, Хан Сень очень обрадовался и снова замахнулся когтями. Однако в этот раз Хан Сень не стал напрямую бить его, он применил навыки парения и обошел золотого краба. Довольно быстро Хан Сень нашел подходящую возможность и со всей силы ударил золотого краба по панцирю. Однако его когти оставили только слегка заметные следы, но не повредили существо. Очень тяжело. Хан Сень сражался больше получаса. Ему удалось несколько раз ударить краба, но его когти не могли пробить крепкий панцирь. Золотой краб не получал никаких ранений. Хан Сянь отозвал когти и решил попробовать голыми руками сразиться с существом. Когда он ударил краба, то применил силу Инь. Однако так как его сила Инь проникала лишь на 3-4 дюйма, Хан Сянь не смог бы повредить внутренности краба. Ему нужно было найти подходящее место для удара. Хан Сень нашел возможность ударить золотого краба по голове. Неожиданно существо зашаталось, как будто пьяное. Хан Сень обрадовался и принялся атаковать снова. Казалось, что у золотого краба начала кружиться голова. Его ответные удары стали беспорядочными и не такими сильными. Хан Сеню удалось еще несколько раз ударить по голове существо. Сила инь проникла глубоко, поэтому золотой краб больше не мог удержать равновесие – и свалился на пол. Хан Сень без остановки продолжил наносить удары по голове, используя силу инь. Спустя немного времени краб перестал шевелиться. «Информация. Убито существо со священной кровью. Король – золотая клешня. Получена душа существа. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до десяти священных очков гена». Услышав голос, Хан Сень обрадовался. Он тут же решил проверить, какую душу он получил. Информация. Тип души существа со священной кровью короля Золотой Клешни – броня. Хан Сень призвал душу, и все его тело полностью покрылось золотой броней. Хотя он был худощавым, но выглядел сильным и властным. На первый взгляд эта броня и броня от черного жука были очень похожи. Эти две брони были золотого цвета и покрывали все тело. Однако имелось и отличие. Сейчас форма шлема напоминала голову краба. Наконец, у меня появилась священная броня. Я использую черный кристалл и превращу эту душу в душу существа-берсерка со священной кровью. Если все получится, то, скорее всего, даже оружие от души существа со священной кровью не сможет ее повредить. хансень был очень доволен. А он привык использовать священную броню. С самого начала, когда он только перешел во второе святилище бога, он мечтал получить душу с типом броня. Облачившись в доспехи, Хан Сень забрался на парусник и медленно пошел в каюту. Внутри располагались разные коридоры и другие каюты, но Хан Сень не встретил ни одного существа. Однако он никак не мог найти, где находится комната управления, поэтому призвал принцессу-русалку. Дух начала показывать дорогу Хан Сеню. Они быстро добрались до нужной комнаты, которая располагалась на верхнем этаже кристаллического дворца. Увидев кристаллический штурвал, русалка-принцесса с радостью подбежала к нему. Как только она прикоснулась к нему, хансень ощутил, как весь кристаллический парусник завибрировал, и кое-где послышался скрип. Взглянув в кристаллическое окно, Хан Сень увидел, как поднимаются паруса. Весь парусник начал медленно двигаться. — Мой дорогой хозяин, куда ты хочешь отправиться? — взволнованно спросила принцесса-русалка и взглянула на хан Сеня. Глава 522. Сокровища в океане. Одновременно расправились три паруса. Таинственный и великолепный кристаллический парусник медленно поднялся с дна и поплыл по воде. Он выглядел потрясающе. — Моя девочка, вперед, к океану! Хан Сень был очень взволнован. Этот кристаллический парусник был намного лучше, чем подводная лодка. А он был похож на межзвездный военный корабль, только плавающий под водой. «Хозяин, ты хочешь подняться на поверхность?» – спросила принцесса-русалка. «Нет, будем идти под водой». Конечно, Хан Сень не хотел всплывать, так как это могло навлечь неприятности. «Хорошо, хозяин», – ответила принцесса-русалка и повернула штурвал. Гигантский кристаллический парусник направился к океану, двигаясь по проливу, который соединял озеро с океаном. Пейзаж в глубине океана был потрясающим. Хан Сень увидел скопление моллюсков, которые напоминали небольшие горы, протянувшиеся на сотни миль. Вокруг находилось множество разноцветных кораллов. Множество косяков рыб плавало в океане. Мимо проплывали огромные существа, напоминающие драконов. Даже от их вида сердце замирало. К счастью, кристаллический дворец нельзя было разрушить, иначе, если бы на него напало такое огромное существо, он тут же был бы уничтожен. Двуглавая черепаха, которая напоминала целый холм, несколько раз ударилась о кристаллический дворец, а потом медленно уплыла. Количество существ, обитавших в океане, было больше, чем мог представить Хансень. Однако он не знал, какой уровень был у этих существ, поэтому не мог охотиться на тех, что ему понравились. Кроме того, Хан Сень хотел для начала просто посмотреть, что есть в океане. Здесь было множество морских существ, которых он никогда раньше не видел. Издалека юноше показалось, что он видит Красную реку, текущую по дну океана. Но когда они приблизились, он обнаружил, что это множество креветок с красными панцирями. Каждая креветка была размером с мотоцикл. Они плавали среди водорослей, которых было много на дне. Хан Сень даже не мог увидеть, сколько их было. У парня потекли слюнки. Он приказал остановить кристаллический дворец. Хан Сень открыл люк, напоминающий бассейн, и начал рассматривать креветок. Когда одна из них подплыла поближе, он использовал силу Ян и ударил в голову. Существо тут же умерло информация убито примитивное существо огненная креветка душа существа не получена ешьте плоть и у вас будет возможность получить от 0 до 10 примитивных очков гена хан сень очистил креветку и достал мясо которое было похоже на желе он разрезал мясо на небольшие кусочки и окунул в соус мясо оказалось очень вкусным и сладковатым почему я должен думать о о недостаточном количестве ресурсов, если у меня есть такое сокровище. Хансень был вне себя от радости и приказал принцессе-русалке, чтобы они продолжали путешествие по океану. Существа в океане были намного больше, чем на земле. Хансень даже не мог себе таких представить, многих он вообще никогда не видел. У людей не было возможности охотиться на существ в океане. Возможно, он первый, кто сможет охотиться глубоко под водой. Однако из-за того, что большинство существ были слишком огромными, Хан Сень не спешил их убивать. В этот раз он хотел посмотреть, какие здесь есть ресурсы. Если встречались подходящие существа, то он убивал их, а если таких не было, то юноша не спешил. У кристаллического парусника была большая скорость. Всего за пять или шесть дней они выплыли из замерзшего океана. Вода стала намного теплее. Вокруг начали появляться другие существа. На дне Хан Сень заметил синие сверкающие шары. Когда они подошли ближе, то увидели, что это были гигантские синие медузы. Разноцветные рыбы плавали косяками. На дне Хан Сенью видел несколько моллюсков, кое-где были видны открытые морские гребешки, внутри которых находились большие жемчужины. Хан Сенью стало интересно, и он на своем кристаллическом дворце подошел к ним поближе и попытался достать. Однако гребешок тут же закрылся, чуть не сломав руку Хан Сенью. Юноша едва успел отдернуть пальцы. Затем он, Затем он взял на свой парусник закрытый морской гребешок. Хан Сень положил морской гребешок, который был размером с миску на стол и ударил по нему, применив силу инь. Неожиданно Хан Сень услышал голос. Информация. Убито существо-мутант – драгоценный гребешок. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти мутантных очков гена. Хан Сень обрадовался, так как не ожидал, что это может быть существо-мутант. У драгоценного гребешка было немного мяса, поэтому он смог бы сразу съесть все. С этого он должен получить примерно семь 8 мутантных очков гена. Открыв гребешок, Хансень извлек три жемчужины. Они были круглые и блестящие. В альянсе такое редко можно было увидеть. «Это тоже может пригодиться», — подумал Хансень. «Он не знал, можно ли этот жемчуг как-то использовать или нет». Юноша достал еще несколько гребешков, но не все они были существами-мутантами. Большинство оказалось примитивными существами, только те, в которых имелся жемчуг, были существами-мутантами. На этой территории находилось не меньше нескольких десятков тысяч драгоценных гребешков. Хансень достал около дюжины, чтобы съесть их попозже, и приказал кристаллическому дворцу двигаться дальше путешествие в течение нескольких дней, Хан Сень съел множество морских существ и получил дюжину мутантных очков. Теперь у него имелось 33 мутантных очка гена. В один день на большой глубине хансень издалека увидел огромный город, который напоминал гигантское существо, ползающее по дну. «Подводное убежище?» Хан Сень заметил его издалека поэтому тут же приказал к дворцу разворачиваться. Он не решился подойти к такому убежищу. Судя по размеру, это, скорее всего, было убежище королевского духа. В данный момент Хансень был один и находился под водой. Он никак не смог бы завоевать такое убежище. Так как это убежище преградило путь Хансенью, он решил попробовать отплыть в сторону. Но становилось все мельче и мельче, В итоге они оказались недалеко от берега. Хансень начал рассматривать берег, к его удивлению, он обнаружил много людей. Рядом стоял замок, который, скорее всего, был большим человеческим убежищем. Его ледяная территория с трех сторон была окружена океаном, а с одной стороны проход был заблокирован убежищем королевского духа, поэтому у них не было возможности связываться с внешним миром. Но Хан Сень, обладая кристаллическим дворцом, мог переплыть океан и добраться до других убежищ. Это был превосходный путь, если он правильно им воспользуется, то сможет заработать очень много денег. Хан Сень остановился недалеко от берега, но приказал не всплывать. Выбравшись из него, он призвал серебряного угря и поплыл на нем к берегу. А он хотел выбраться на берег и спросить, где же находится – Однако, когда Хан Сень приблизился, то увидел, что ситуация отличается от той, которая ему показалась. Здесь собралось множество людей из-за того, что они пытались завоевать убежище духа, расположенное на берегу. Перед убежищем находилось множество существ, которые были похожи на покрытых шипами дикобразов. Они постоянно стреляли шипами. Люди пытались закрываться, но все равно не могли двигаться вперед. А многие из них – были уже ранены. Глава 523. Кража духа. Перед группой дикобразов показался огромный кабан, на котором сидел человек, покрытый черной металлической броней. В одной руке он сжимал щит, а в другой топор с двумя лезвиями. Никто из людей ничего не могли с ним сделать. Человек, который выглядел внушительно и, казалось, должен был обладать силой более 100 очков, начал атаковать длинным мечом этого великана. Однако все удары были заблокированы щитом, и воин не получил ни единого повреждения. Огромный кабан продолжал наступать на людей, и никто не мог устоять против гигантского топора. Внимательно присмотревшись, хан Сень испытал удивление. С виду было похоже, что этот замок был убежищем духа аристократа. Соответственно, этот воин должен был быть духом аристократом, которого по силе можно сравнить с существом-мутантом. Однако он был очень хорошо защищен, как его броня, так и щит выглядели потрясающе. Человек, обладающий уровнем физической силы более 100 очков, ничего не мог ему сделать, это казалось удивительным. Если учесть, что на людей в это же время сыпалось множество шипов, выпускаемых дикобразами, то они не могли даже подойти к убежищу. Соответственно, они не могли уничтожить камень гигантского духа. Какой превосходный дух! Я не могу упустить его! У Хансеня появилось непреодолимое желание. Этот дух был очень силен, а вместе с его броней и щитом казался непобедимым. И хотя он был всего лишь духом-аристократом, но если учитывать защиту, то был не слабее некоторых королевских духов. Если он сможет заполучить преданность этого духа, то в будущем, имея такой щит, будет намного легче убивать сильных существ. Хан Сень призвал золотую броню и выбежал из океана. Он прямиком направился к убежищу. Не было смысла убивать самого духа. Ему нужно было как можно быстрее добраться до камня духа. Среди людей уже имелось много жертв. Они начали думать о том, что пора отступать, Однако неожиданно заметили приближающуюся золотую фигуру, которая стремительно двигалась в сторону убежища. Группа дикобразов тут же выпустила в него шипы. Целый град шипов полетел в хансеня Видя это, многие люди начали нервничать. Уже многие пострадали от таких шипов, потому знали, на что они способны. Даже мутантная броня не могла заблокировать эти шипы. К золотой фигуре устремилось не меньше тысячи шипов. Все считали, что этот человек сейчас умрет. Однако золотая фигура не остановилась и вообще не обратила внимания на шипы. Множество шипов начали ударяться о его броню. После удара они отлетали или даже ломались, но золотая фигура не получала ни малейших повреждений. Она продолжала двигаться к убежищу на огромной скорости. Множество шипов навредили золотой фигуре вскоре человек оказался среди самих дикобразов и за мгновение уже убил несколько среди дикобразов которые охраняли вход в убежище начал твориться хаос а человек побежал ко входу все происходило крайне быстро только после того как золотая фигура скрылась в убежище люди осознали что произошло видя что дикобразы в замешательстве люди тут же начали атаковать. Когда гигантский воин-дух заметил, что кто-то забежал в убежище, он удивился. Не раздумывая, дух бросился за человеком. Так как дух убежал, среди существ начался еще больший беспорядок. Теперь они стали намного слабее, и люди смогли пробраться к убежищу. Оказавшись внутри, люди обнаружили множество трупов-существ, которые валялись повсюду. Даже группы существ не смогли остановить человека. Без какого-либо оружия он уничтожил существ и вошел в самый великолепный зал в этом замке. Воин Духа на своем кабане как сумасшедший мчался за ним, но было слишком поздно. Когда Дух влетел в зал, в руках золотой фигуры уже находился камень Духа. Когда Дух подошел к человеку, он не начал его атаковать, как рассчитывали люди. К большому удивлению, дух опустился на колени перед золотой фигурой. «Безумный щит, готов отдать своему хозяину душу, следовать за своим хозяином повсюду и никогда не предавать». Увидев такую невероятную сцену, все были в шоке. Дух очень редко отдавал свою преданность человеку. Кроме того, сначала нужно было убить духа, и только потом он мог отдать преданность». Однако золотая фигура вообще не сражалась с воином-духом, но тот сразу согласился, поклясся на верность. Такое могло произойти один раз из тысячи, из десяти тысяч. Золотая фигура положила камень духа на лоб воину. Появившийся свет чуть не ослепил людей. После этого камень духа и сам дух исчезли. Теперь он был в сознании своего хозяина. После того, как дух исчез, существа, находившиеся в убежище, начали бесцельно бродить. Гигантский кабан, который был маунтом духа, громко заревел и бросился к золотой фигуре. Однако человек даже не думал уклоняться от его атаки. Когда кабан оказался возле фигуры, его тут же ударил кулак, который также был покрыт золотой броней. Гигантское существо мчалось, как бронированная машина, однако человек ударил его одним лишь кулаком и у кабана из всех отверстий брызнула кровь. Существо упало и умерло у ног золотой фигуры. «Сильный! Он очень сильный!» Все были в шоке. Только что они сражались с этим гигантским кабаном, потому знали, насколько сильно это существо. Даже человек, у которого уровень силы был выше ста очков, не мог устоять перед ним. Однако золотая фигура уничтожила его одним ударом. «Доллар!» «Это должно быть доллар! Доллар среди нас!» – неожиданно закричал кто-то. «Верно. Золотая броня? Непобедимый? Как то, ж что может быть, если не доллар? Черт! Доллар действительно здесь! Даже во втором святилище Бога! Доллар непобедимый! Доллар, я тебя люблю!» «Если доллар здесь, нам вообще не стоит ничего бояться!» Но Хан Сень не остался здесь. Он быстро выбежал из убежища. Он только что украл чужого духа поэтому ему было стыдно здесь оставаться. Глава 524. Огромная прибыль. В Скайнете статья под названием «Доллар замечен на пляже желтых камней» быстро начала набирать популярность. В статье рассказывали, как доллар возник из ниоткуда, уничтожил декапразов, обрел преданность духа, одним ударом убил гигантского кована и много других деталей. Также было написано одобрение по поводу того, что Доллар не остался, чтобы выслушать похвалу. Если бы Хан Сень прочитал эту статью, то ощутил бы смущение. Юноша не хотел, чтобы его обвинили в том, что он украл преданность духа, в то время как многие пожертвовали своими жизнями, чтобы ее заполучить. Однако золотая броня Доллара была очень знаменита, поэтому люди, увидев ее, сразу решили, что это был Доллар. Но почти никто не знал, что Хан Сень давно продал свою золотую броню. Поэтому люди, как только увидели золотую броню, сразу решили, что это доллар, ведь никто не знал, кем он действительно был. Если тот, у кого есть золотая броня, доллар, тогда здесь будет множество долларов. Это действительно должен быть только он. Он, как и раньше, показал свое высокомерие и невероятную силу. Человек полностью был покрыт броней. «Как вы смогли понять, что он был высокомерным?» «А кто это может быть, если не доллар? Он несравненный, поэтому я могу узнать его, даже если он будет покрыт трехдюймовой стальной броней. Его броня не может закрыть мне глаза, верно?» «Я там был. Это сто процентов доллар. Он очень силен. Убил кабана одним ударом». «Насколько я знаю, доллар давно продал свою золотую броню. Тот, кого вы видели, не может быть долларом». «Я уверена, что это он». Я почувствовала, что это доллар. Он смотрел на меня глазами, которые были полны любви. Я думаю, он меня влюблен. Очнись! Очень многие обсуждали, действительно ли там был доллар. Многие верили в это, но многие сомневались. Однако никому не удавалось переубедить других, поэтому вскоре это превратилось в настоящую ссору. В то же время Хан Сень находился в своем кристаллическом дворце и рассматривал недавно приобретенного духа безумного щита. Как он и думал, это был дух-аристократ. Примерно в 9 футов высотой все его тело покрывало черная железная броня. Вместе с щитом и топором он напоминал древнего бога. Щит духа оказался очень прочным. Хан Сень пробовал ударить по нему когтями, но они оставили на нем следы примерно на 3 дюйма в глубину. Если брать только защиту – то его можно было сравнить с существом со священной кровью. Если быхананс Сень не превратил душу существа в душу существа берсерка, то оружие от обычного существа со священной кровью было бы бесполезным перед этим щитом. Жаль, что этот дух не симпатичная девушка, подумав об этом,хан Сень устыдился своих мыслей. Изначально он планировал собрать армию из духов девушек, но духов было не очень много поэтому он был не против собрать небольшую группу духов-мужчин. В будущем в Кристаллическом дворце понадобится помощь, чтобы перевозить в нем много различных существ. Однако Хан Сень не хотел нанимать много людей. Ему хотелось, чтобы здесь ему помогали преданные духи. Отдохнув примерно полдня, Хан Сень снова отправился на берег и начал расспрашивать, что это было за место. Это было море желтых камней. Недалеко находился лес, где располагалось много человеческих убежищ. Однако было много и убежищ духов, поэтому здесь часто проходили сражения. Это место отлично подходит для развития людей. На ледниковой территории мало ресурсов, там даже нет духов рыцарей, думал Хан Сень. Юноша задумался над тем, как он сможет использовать новые ресурсы, и в этот момент в своем сознании услышал треск, от чего сильно обрадовался. Заглянув в свое море душ, Хансень увидел, что кокон с золотым львом, наконец, проломился. Золотой лев, золотой и блестящий, полностью выбрался из кокона. Казалось, что теперь все его тело было из золота, он напоминал золотую статую и выглядел более сильным. Информация. супер берсерк Золотой лев. Маунт. Теперь скорости силы золотого льва значительно увеличились. Его можно было сравнить с существом со священной кровью из второго святилища Бога. Но ни у одного существа со священной кровью не было такой превосходной возможности, как изменение размера. Хан Сень скормил черный кристалл белому волку. Всего лишь за один день он превратился в душу существа-берсерка. Когда он скормил черный кристалл душе, Хан Сень приказал принцессе-русалке поворачивать кристаллический дворец обратно к ледникам. Так как в районе моря желтых камней было полно существ, то души почти ничего не стоили. Чтобы продать полученные души существ по хорошей цене, нужно было вернуться в убежище богинь. Когда они приблизились, хансень решил оставить кристаллический дворец в океане неподалеку от убежища. На протяжении их путешествия ничего не произошло. Убежище богинь с трех сторон было окружено океаном, поэтому до убежища будет легко добраться. Под водой им больше не встретилось ни одного убежища. Также Хансенью не нужно было идти по опасным снежным горам. На обратном пути под водой Хансенью бил множество примитивных существ и несколько существ-мутантов. Добравшись до берега, он переложил все на золотого льва и отправился в убежище богинь. Когда люди из убежища увидели золотого маунта и гору мяса на нем, то сильно удивились. Вокруг становилось все меньше и меньше существ, поэтому людям было трудно представить, что кто-то может убить столько. Когда Ян манли услышал об этом, тут же вышла навстречу, но увидев такое число мертвых существ, она тоже оказалась поражена. «Манли, посчитай существ и можешь начинать продавать». Потом Хан Сень передал души примитивных существ и души существ-мутантов, которые он недавно получил и попросил их все продать. Хан Сень передал ей десятки душ-существ, среди которых были не только души существ-мутантов, но и души существ-берсерков. Это вызвало у нее много сомнений. «Где ты взял столько мяса и душ?» Ян Ман Ли пристально посмотрела на Хан Сеня. «Я охотился на них в воде». По трупам существ сразу можно было понять, что они обитают в воде, поэтому Хан Сень решил ничего не скрывать. В воде Ян Ман Ли удивилась еще сильнее. Все знали, что в воде охотиться намного сложнее, чем на суше. «Я парень, который может убить тигра на горе и дракона в море, тогда почему я не могу охотиться на существ в воде?» и не надо на меня так смотреть улыбнувшись ответил хан сень у ян манли не было настроения улыбаться хотя она понимала что хан сень шутит но объяснить всю сложившуюся ситуацию было крайне непросто как он смог такого добиться Ян ман ли чувствовала что чем дальше тем она хуже понимает хансеня когда они были в первом в святилище бога ян манли ощущала что хансень сильно уступает доллару Однако после того, как они встретились во втором святилище, Хан Сень каждый раз ее сильно удивлял. В данный момент мнение Ян Ман Ли сильно изменилось. Теперь она ощущала только одно, что ей все труднее понимать Хан Сеня. Она вообще не знала, каким на самом деле был этот парень. Глава 525. Изучение древнего языка. Члены банды богинь купили мясо и души, для них цена была невысока. Однако люди, которые не состояли в банде, должны были платить намного больше. Но несмотря на это, все равно нашлось очень много желающих. Ресурсы вокруг убежища богинь были ограничены, потому покупатели становились конкурентами, так как каждый хотел получить хотя бы кусочек. Хан Сень планировал время от времени устраивать такие продажи. Деньги, которые он будет зарабатывать, можно будет тратить в альянсе. Однако Хан Сень не был одержим этой идеей. Он не хотел тратить много времени на убийство существ для продажи. Юноша хотел больше времени уделять своему развитию. От золотого краба получилось много мяса. Хан Сене нужно было еще несколько дней, чтобы доесть его. Но каждый день есть одно и то же было неинтересно потому он хотел разнообразить свою еду. Хансень решил устроить себе несколько дней выходных. Когда он доел мясо золотого краба, то подумал о том, что наступило время попробовать уничтожить горгулью берсерка, что обитала в гнезде. Когда Хансень телепортировался на Дафну и отправился к своей девушке, Анне даже на него не взглянула. Хансень очень обрадовался, что Анне ничего не сказала – Он очень не хотел провоцировать эту женщину, но игнорировать ее он тоже не смог бы. «Хан Сень, ты же интересовался древним языком? Недавно к нам прибыл эксперт по древнему языку. Если хочешь, можешь к нему сходить». Но, услышав слова Джи Ян Ран, Хан Сень сильно разволновался и быстро спросил «А что за эксперт по древнему языку? Зачем он нам здесь?» Джи Ян Ран улыбнулась и ответила «Профессор Сюй, он очень талантлив и знаменит во всем Альянсе. Кроме древнего языка, профессор изучает много других. Если он такой знаменитый, то когда я к нему пойду, неужели он не будет меня игнорировать?» – спросил Хан Сень. «Не думаю. Его попросили приехать к нам, чтобы он обучил нас некоторой информации о кристаллизаторах. Ты можешь первым пойти к нему, а если появится возможность, то спросишь о древнем языке». «Я думаю, что все будет хорошо», – ответила Джи Хан Сень понимал, что происходит. После того, что случилось, Дафна не могла отправиться на задание, потому нанимали новых людей и пересматривали некоторые дела. В этот раз руководство попросило профессора Сюй познакомить команду Дафны с культурой кристаллизаторов. Это значило, что в ближайшее время их никуда не собираются отправлять. Но также это показывало, что руководство уделяет большое внимание Дафне. Конечно, Хан Сеня очень интересовал древний язык. Сейчас он мог полностью прочитать сутру Дун Сюань, однако это не значило, что он все понимал. Он не мог понять довольно много частей, соответственно, не хотел начинать практиковать боевые искусства, пока полностью в них не разберется. Когда наступило время для лекции профессора Сюя, Хан Сень пошел к нему. Неожиданно там он встретился с толстым командиром и другими солдатами с Камбуза. Пообщавшись с ними немного, юноша узнал, что эта лекция была обязательной. Язык кристаллизаторов оказался очень сложен. Если проще, они не использовали слова, а пользовались изображениями. Различные линии соединялись, образуя изображения которые напоминали внутреннюю структуру машины. Действительно, было очень трудно разобрать значение какого-то изображения. Даже несмотря на то, что у Хан Сеня был более развит мозг, он тоже не мог запомнить значение изображений. Другим солдатам было еще сложнее. Когда началась лекция, то почти все присутствующие ничего не могли понять. Хотя во всем было очень трудно разобраться – Хан Сень продолжал внимательно слушать лекцию и пытался хотя бы что-то запомнить. К тому же он понимал, что между его кулоном, кошкой с девятью жизнями и кристаллизаторами существует какая-то связь. Кроме того, в будущем ему все равно предстоит побывать в руинах кристаллизаторов, потому эта лекция не была бесполезной. После завершения лекции Хан Сень быстро подошел к профессору Сюю и поздоровался с ним. «Профессор Сюй, у меня есть вопрос, но он относится к другому языку. У вас будет время, чтобы меня выслушать?» «Профессор Сюй был генералом. Его звание было намного выше, чем у Хан Сеня. Однако, несмотря на высокое звание, он не обладал никакими полномочиями». «Если это относится к кристаллизаторам, то можете говорить». «Профессор Сюй казался простым человеком. Я хотел кое-что спросить» о древнем языке Альянса», – сказал Хан Сень. Профессор Сюй удивился. «Вы изучали древний язык?» В настоящее время Альянс продолжал уделять внимание гуманитарным наукам, однако большинство молодых людей предпочитало тратить свое время на практику сверхискусств. Все-таки только это могло принести им ощутимую пользу. Это могло помочь выжить в святилище Бога и продолжать развиваться, поэтому очень немногие тратили время на чтение книг и учебу. «Профессор Сюй пока не знал, действительно ли Хан Сень изучал древний язык или просто хотел подлизаться к нему. Я совсем немного изучил, но у меня возникло несколько вопросов, а материалов недостаточно, чтобы найти на них ответы», – пояснил Хан Сень. «Ну, хорошо. Сейчас время ланча. Давай поедим вместе и заодно сможем поговорить». Профессор Сюй оказался невысокомерным человеком. Если Хан Сень действительно интересуется древним языком, то профессор Сюй не против ему помочь. Хан Сень был безумно рад и отправился за профессором в столовую. Получив заказ, они выбрали тихое место, где можно было спокойно поесть и поговорить. Изначально профессор Сюй решил, что даже если Хан Сень изучал древний язык, то он должен был выучить совсем немного – ведь он был так молод. Однако, немного поговорив с Хансенем, он понял, что парень изучал древний язык серьезно, к тому же Хансен оказался талантливым и много чего знал, что также сильно удивило профессора. Уровень знаний не соответствовал его возрасту. «Хансень, а у тебя есть какие-то родственники, которые изучали древний язык?» Профессор не смог удержаться от этого вопроса. «Нет, У моей семьи был небольшой завод, но его закрыли. хансень посмотрел на профессора и не мог понять, почему тот задал такой вопрос. «Ладно, а когда ты начал изучать древний язык?» – снова спросил профессор. «Примерно два года назад», – ответил хансень хотя на самом деле он начал его изучать перед тем, как пройти эволюцию, а с того момента прошло не больше года. Профессор Сюй удивился еще сильнее. Всего за два года Хансень смог очень многого добиться. Такое встречалось редко. Скорее всего, у Хансеня был талант к изучению языков, иначе он не смог бы столько выучить. На самом деле у Хансеня не было никакого таланта. Он сумел так быстро все выучить только из-за того, что поглотил красный кристалл, и его мозг стал более развит. Его память и умение анализировать значительно улучшились. Только благодаря этому он смог быстрее обучаться. Так как у них имелись общие интересы, то профессору Сюю и Хан Сенью становилось все интереснее разговаривать друг с другом, а Хан Сень и дальше продолжал удивлять профессора. Профессор Сюй рассказывал Хан Сенью кое-что новое, а он все быстро запоминал. Хан Сень даже смог затронуть более серьезный вопрос – Поэтому профессор Сюй еще более уважительно начал к нему относиться. Они настолько заговорились, что забыли про еду. Вскоре их еда остыла, эти двое остались в столовой одни. Столовую закрывали, потому они были вынуждены уйти. И перед тем, как они распрощались, профессор Сюй дал Хансеню некоторые материалы относительно древнего языка и попросил их прочитать. Также он сказал, что Хан Сень может обращаться к нему, если что-то будет непонятно. Глава 526. Новое понимание. После того, как Хан Сень поговорил с профессором Сюем, он ощутил новое вдохновение. Материалы, которые дал ему профессор, тоже очень помогли. После их прочтения, многие вещи, которые он не понимал, стали более понятны. Когда он заново прочитал Сутру Дун Сюань, то во многом сумел разобраться, хотя все равно остались некоторые места, которые он не смог понять, но теперь он более детально понимал суть. К сожалению, в сутре Дун Сюань оставалось много технических терминов, так как это были древние записи, то Хан Сеню, учитывая все его знания, все равно не удавалось все понять. Однако, перечитав заново записи и задав несколько вопросов профессору Сюю, Хан Сень полностью смог разобраться еще в одной технике. Хан Сень смог разобраться еще и из-за того, что он изучал сутру Инь-Ян, на которой был основан Инь-Ян-Бласт. Техника, описанная в сутре Дун-Сюань, была сосредоточена на силе Инь, которая детально описывалась в сутре Инь-Ян. Но эта техника оказалась намного лучше. Если он сможет добиться хороших результатов, то его сила инь будет проникать намного глубже. Конечно, Сень не сможет поразить быка, стоящего за горой, но должен был научиться пробивать стальную плиту толщиной в несколько футов. Хан Сень был большим фанатом силы инь, поэтому он усиленно практиковал технику использования этой силы, описанной в сутре. Если юноша сможет достичь нужного уровня – в будущем сумеет убивать существ лишь одним ударом, и ему не придется ломать им кости или разрезать их кожу. Спустя всего несколько дней Хан Сень начал ощущать, что стал намного лучше использовать силу. Изначально его сила проникала на 3 или 4 дюйма, а теперь примерно на 1 фут. Эта сутра – великолепная книга. Ее можно назвать «самым лучшим тайным методом сильного человека». Если мне удастся всю ее изучить, то она должна быть лучше, чем нефритовая кожа». Хан Сеню хотелось побыстрее перевести весь текст, но он понимал, что спешить не стоит. Если он начнет практиковать до того, как полностью разберется, то это может привести к рискам и стать опасным для жизни. Питательных веществ для сутры Дун Сюань не было, поэтому он мог нанести себе серьезный вред. Он отдыхал более 10 дней и каждый день в убежище ел мясо золотого краба. В итоге, когда он все съел, смог получить 7 священных очков гена. Теперь у Хансеня было 28 священных очков. Информация. Хансень – супертело, король духов, статус, прошедший эволюцию. Продолжительность жизни – 300 лет. Для эволюции необходимо 100 очков гена. Полученные очки гена – 100 обычных очков, 100 примитивных очков, 43 мутантных очка, 28 священных очков. Проверив свои данные, Хан Сень понимал, что это отличный результат для того, кто менее года назад перешел во второе святилище. Сейчас уровень физической силы Хан Сеня должен был превысить показатель 120 очков, но он хотел проверить и узнать точный показатель. В любом случае, он должен был быть сильнее чем тогда был благородный тигр. Хан Сень примерно посчитал, что когда он соберет максимальное число по всем видам очков гена, то его уровень должен стать от 170 до 180 очков. Ему было очень интересно, какой силой обладали суперсущества во втором святилище и сможет ли он на них охотиться, достигнув такого показателя. Но в данный момент было рано думать о них – Сейчас самой главной его целью было собрать максимальное число священных очков. Относительно мутантных очков Хан Сень не особо переживал. В море было много существ-мутантов. Если он будет терпеливым, то довольно быстро сможет собрать максимальное количество мутантных очков. Однако убить в океане существо со священной кровью было бы очень сложно. В воде способности человека становились намного ниже – к тому же он не умел дышать под водой. Хансень боялся сражаться с существом в воде, которое было такого же уровня, как и он. Если на глубине что-то произойдет, то он не сможет даже убежать. Сначала я попробую убить горгулью берсерка. Хансень вошел в святилище бога и решил отправиться в гнездо. Хансенью все еще были нужны души существ со священной кровью, К тому же в яйце всегда находились редкие души с отличным типом. Однако до того, как Хан Сень вышел из убежища богинь, к нему подошел Джутин. «Капитан, я слышал, что у тебя есть несколько душ-существ-мутантов-берсерков», – с усмешкой спросил Джутин. «Да, у меня их две. Ты какую хочешь?» – улыбнувшись, ответил Хан Сень. «Ну, назови цену», – Джутин быстро закивал. Такую душу иногда можно было сравнить с душой существа со священной кровью, соответственно, Джутин хотел иметь подобную. Если бы он смог получить душу существа-мутанта-берсерка, то, находясь в этом проклятом месте, его жизнь стала бы намного лучше. Он смог бы убивать всех существ, конечно, кроме существ со священной кровью. «Легко, только с тебя семь поворотов», – с улыбкой ответил хансень У Джу Тина тут же изменилось лицо. он сразу ответил. «Брат, ты не понимаешь, я не могу научить тебя семи поворотам так как семья Чень никогда меня за это не простит». «Ну, тогда я ничем не могу тебе помочь. Можешь купить души у Ян Ман Ли», ответил Хан Сень, а на его лице появилось беспомощное выражение. «Да нет, у нее слишком высокие цены. Только очень богатые люди могут себе такое позволить». джутин был подавлен. Если бы у него было столько денег, он не стал бы обращаться к Хан Сенью. На самом деле, Хан Сень сказал Ян Ман Ли, чтобы она не спешила продавать такие души, поэтому она поставила большую цену. Он хотел только продемонстрировать силу банды богинь, но в действительности не хотел их продавать. Конечно, если бы кто-то на самом деле решил заплатить такую огромную сумму, то Ян Ман Ли продала бы их. «Ничего не могу с этим поделать», Хан Сень похлопал Джутина по плечу и вышел из убежища. Джутин озадаченно посмотрел вслед Хан Сенью. Он никак не мог понять, как ему удалось получить столько хороших вещей. Хансень намного меньше времени находился во втором святилище Бога. Однако менее чем через год, пребывая в таком ужасном месте, Хан Сень сумел получить души существ-мутантов-берсерков. Это было просто удивительно. Джутин стиснул зубы и решил для начала купить душу существа-мутанта-берсерка. У него хватало денег только на одну, так как Ян Ман Ли продавала их по огромной цене. Однако, когда он пришел к Ян Ман Ли, та сказала, что уже продала не только души существ-мутантов-берсерков, но и все души существ-мутантов. Черт, это ж сколько вокруг богатых людей! Джутин очень сожалел, что не купил душу обезьяны, когда она еще была в продаже а теперь у него не было никакого шанса». «Похоже, мне стоит поговорить с Хан Сенем. Думаю, у него есть еще подобные души. Возможно, за этот предмет он согласится продать мне несколько хороших душ», – пробормотал Джутин. Глава 527. Душа – существа кошмара. Когда Хан Сень зашел в гнездо, он призвал все свои души существ. Пока он был в альянсе, Душа короля Золотой Кришни стала душой существа-берсерка. Теперь золотая броня стала намного лучше. Также он призвал душу Гаргульи с типом гриф. Душа птицы пустыни летала над его головой, усиливая все призванные души существ. Хан Сень ощущал, что у него достаточно силы, чтобы взорвать целую планету. Конечно, это была всего лишь иллюзия, однако он стал намного сильнее, чем был раньше. Едва он оказался в гнезде, серебряная горгулья-берсерк тут же к нему бросилась. Но в этот раз Хан Сень не стал уклоняться, а он заблокировал атаку её лапы своими когтями. Лапы и когти громко ударились друг от друга. На лапе горгульи появилась рана, из которой сразу потекла серебряная кровь. Хан Сень сделал шаг назад, но его сила не была меньше, чем у этой горгульи-берсерка – Существо громко заревело и попыталось схватить Хан Сеня лапами. Ее когти напоминали серебряные кинжалы. По силе и скорости Хан Сень не уступал ей. К тому же он обладал превосходными навыками ног, поэтому Хан Сень не дал себя схватить. Во время уклонения он не только избегал атак существа, но смог нанести еще несколько ран, из которых тоже потекла серебряная кровь. Горгулья сердито ревела, но у нее ничего не получалось сделать с Хансенем. Ей не удавалось даже дотронуться до Хансеня, так как его навыки парения были потрясающими. Хансень радовался своему успеху, но неожиданно Горгулья смогла поцарапать его. Как раз после того, как он уклонился от очередной атаки, Горгулья успела нанести повторную атаку и поцарапать его своими когтями. Десять когтей, напоминающие серебряные кинжалы, смогли повредить броню хансеня Скрежет металла ударил по ушам. Однако, несмотря на невероятную остроту когтей, они лишь поцарапали золотую броню, но не смогли ее пронзить. Хан Сень был крайне удивлен. Его золотая броня объединилась с душой-глифом, поэтому защита стала невероятной. Даже горгулья-берсерк не смогла действительно ее повредить. После этой атаки Хан Сень стал увереннее. Он отозвал когти и начал кулаками атаковать серебряную горгулью. Кулаки наносили удары один за другим, а ноги быстро танцевали. Он бил по горгулье. В итоге она начала медленно отступать. Хан Сень начал подавлять и в конце концов нанес удар, используя силу им. Информация. Убито существо берсерк со священной кровью. Адская горгулья. «Душа существа не получена, плоть несъедобная». Хан Сень был потрясён. Он впервые столкнулся с таким, он не смог получить душу и не смог съесть плоть. Это была настоящая неудача. Но, к счастью, юноша не стал сильно расстраиваться. Его еще ждало яйцо, которое сто процентов даст ему душу существа со священной кровью, а когда она окажется в руках Хан Сеня, он сможет превратить ее в душу существа-берсерка со священной кровью. «И какая же это будет душа? Я был бы не против получить крылья или дополнительную душу вроде дьявольского меча». Хан Сень с осторожностью продвигался дальше, заглядывая в ячейки. Здесь было множество ячеек, однако, идя дальше, он не встретил ни одного существа. Похоже, что горгулья была единственным». Неужели здесь нет яйца? Хан Сень начал беспокоиться. Однако довольно скоро он заметил яйцо и, наконец, вздохнул с облегчением. Добравшись до яйца, Хан Сень разбил его когтями и услышал знакомый голос. Информация. Создается душа существа. Хан Сень увидел густой туман, появившийся из яйца, который вскоре превратился в душу существа. Казалось, она сделана из вольфрама. Она была похожа на тигра или пантеру. Также у души имелся рок а на спине виднелись крылья. Когда существо моргнуло, то стало казаться невероятно свирепым. Душа существа засветилась и вошла в сознание Хан Сеня, где было море душ. Он услышал голос. «Информация. Создана душа существа. Получена душа существа со священной кровью кошмар». Хан Сень быстро проверил информацию о новой душе и увидел, что это были крылья. Он призвал душу кошмара. На его спине возникли вольфрамовые дьявольские крылья. Выглядели они прикольно. Хан Сень попробовал полететь и понял, что скорость была намного выше, чем у крыльев от душ существ со священной кровью из первого святилища бога. Почти мгновенно он долетел до выхода из гнезда. «Я снова могу летать!» Хансень был безумно рад. Теперь, когда он может летать, ему будет намного легче делать некоторые вещи. Скорости крыльев от души существа со священной кровью во втором святилище Бога должно было быть достаточно. Не задумываясь, Хансень скормил черный кристалл душе кошмару. Крылья от души существа берсерка со священной кровью должны быть самыми быстрыми во втором святилище. Имея такие крылья, Хан Сень мог быть королем во втором святилище Бога, если только он не столкнется с суперсуществом. Будет еще лучше, если я смогу получить лук и стрелу от души существа со священной кровью. Тогда я доберусь до вершины и свысока буду смотреть на все второе святилище. Хан Сень очень сожалел, что лук и стрелу от душ существ со священной кровью было практически невозможно получить. После того, как Хан Сень разбил яйцо, ему не было смысла оставаться в убежище богинь, поэтому он решил проверить, что происходит на ледниковой территории. Ли Син Лунь говорил ему, что он занимается обсуждением вопроса о совместном завоевании убежища королевского духа. Хан Сенью было интересно, смог ли он добиться чего-то или нет. Если три убежища согласятся объединиться и попробовать завоевать убежище королевского духа, то у Хансеня появится возможность получить преданность еще одного духа. Воспользовавшись кристаллическим дворцом, Хансень отправился к замерзшему озеру. Там Хансень призвал архангела, заклинательницу снега, Меуса и безумного щита. Хансень не переживал о том, что его может кто-то заметить, поэтому его путешествие было спокойным. Заклинательница снега и безумный щит занимались охотой на существ под водой. После того, как они убили существо-мутанта, принцесса-русалка и архангел начали ему прислуживать. Он был на небесах от счастья. Добравшись до замерзшего озера, Хансень получил еще три мутантных очка. Существо, которое они убили, было очень большим, потому пока он смог съесть только одну треть. Относительно огромных существ, обитавших под водой, Хан Сень решил, что сначала ему стоит выучить какое-нибудь сверхискусство, которое помогло бы ему при охоте под водой. Если бы он не смог съесть все огромное существо, то он смог бы накормить Архангела. Когда Архангел пройдет еще одну трансформацию, то Хан Сень станет непобедимым во всем втором святилище. «Когда я вернусь в Альянс, надо будет выучить сверхискусство, которое можно применять под водой. Интересно, есть ли какой-то способ, который может позволить мне дышать под водой?» Хансень всерьез задался этим вопросом. Он снова оказался в убежище Старвилл, но до того, как он пошел к Лисен-Луню, тот первым его нашел. «Хансень, наконец-то я тебя разыскал!» мы смогли договориться с Черным Богом и Филиппом. Через пару дней мы начнем атаковать убежище королевского духа. Ты ведь поможешь нам, верно?» — взволнованно проговорил Лисин Лунь.